Лучшая практика номер 31. В своей торговой практике руководствуйтесь правилами. Вспомните успехи великих спортивных команд или корпораций. Часто их объединяет последовательность действий. Лучшая команда по футболу не просто хорошо блокирует и перехватывает мяч, а делает это в каждом матче. Федекс или ЮПС не просто доставляют грузы вовремя, а выполняют поставленные задачи ежечасно. Как трейдерам достичь стабильности на изменчивых рынках? Ответ прост. Превратить торговые практики в правила. Правила делают лучшие практики привычками, которые дают постоянство. Вопреки всему, дисциплина не принуждает к правильным действиям. Она помогает превратить их в привычки, и для достижения высоких результатов усилия не потребуются. Идея работы по правилам пришла от основателя компании Anderson Creek Trading LLC Марк Хэма Гросса. Он объясняет, как систематичность помогает торговать последовательно. Трейдер или инвестор не может контролировать рынки или внешний мир, но он может управлять своей реакцией на происходящее на рынках. Поэтому систематичность необходима. Лучшие системы часто просты. Реализовать их помогают электронные таблицы и базовые навыки программирования. Систематичность предполагает четкие правила. Когда входить в сделку, когда фиксировать убыток или прибыль и какого размера должна быть позиция. Эти правила должны соответствовать характеру и темпераменту трейдера, а также поддаваться тестированию. Бэк-тесты помогут понять, чего ожидать и избежать паники из-за обычных просадок. Торговля без системы – это ошибка. Многие успешные трейдеры действуют в смешанном режиме. Они принимают решения самостоятельно, но при этом руководствуются четкими и проверенными регламентами. К примеру, много лет назад один из моих коллег изучал ценовые прорывы, которые продолжаются, они возвращаются к предыдущему диапазону. Он обнаружил несколько факторов, отличающих настоящие импульсы от ложных объем торгов во время движения, ценовые уровни прорыва в контексте долгосрочной динамики и время суток, когда происходит скачок. Он превратил эти факторы в чек-лист. Теперь коллега заключал сделки только тогда, когда они соответствовали его критериям. Эти алгоритмы не только помогли ему находить выгодные сделки, но и защищали от убытков. Еще одно проверенное правило, которое помогает управлять дискреционной торговлей, ежедневно изучать рыночное поведение и подстраивать под него свою стратегию с самого открытия. Уже в первые минуты можно понять, отличается ли объем сделок от обычного и чего ждать от сессии – высокой волатильности или вялого боковика. Если на старте я вижу объемы ниже среднего и слабое давление покупателей или продавцов, то становлюсь особенно избирательным. Порой я предпочитаю в этот день вообще не входить на рынок. Правила, основанные на анализе объема и направленности рынка, помогают мне ловить благоприятные возможности и избегать разорения на медленных рынках. Мой знакомый трейдер, о котором я рассказывал ранее, поначалу ежедневно сверял с чек-листом каждое свое действие. Со временем они стали устойчивыми торговыми привычками. То же происходит, когда я отслеживаю объем и давление на покупку или продажу. Повторение – мать привычки, а привычки – основа дисциплины. Когда вы превращаете успешные стратегии в набор правил, вы создаете устойчивую систему. Так лучшие практики становятся надежными процессами.